Глава 2 В королевскую канцелярию меня вызвали тремя неделями раньше. Едва в куполе Ахенской базилики успел зазвонить колокол, созывавший на вечернюю службу, как в мою дверь постучал встревоженный с виду молодой писец с кроличьими зубами. Он мямлил, запинался и смотрел в землю, а не на меня, потому что я не успел надеть повязку, которую обычно ношу, оказываясь на людях. И Франки, и мои соплеменники Саксы верят, что глаза разного цвета у человека — это личная метка самого повелителя зла. У меня же один глаз голубой, а другой зеленовато-карий. Это небольшое отличие от других людей спасло мне жизнь, когда в бытность мою подростком, король Уэссекса Оффа захватил крохотное королевство, принадлежавшее моему роду. Моих отца и братьев Оффа убил, но мне сохранил жизнь» опасаясь навлечь на себя несчастье этим убийством. Вместо этого он выслал меня из своей страны ко двору короля Франков, самого могущественного из правителей Европы, чьи владения сегодня простираются от побережья Атлантики до темных лесов за Рейном. Мое изгнание было обставлено суровыми условиями. Оф рассчитывал на то, что я испытаю все тяготы и печали. Положение вина Лосгума, как у нас называют, человека без друзей, являющегося добычей для каждого, кто пожелает причинить ему любой вред или, допустим, заставить работать на себя. Но, как ни удивительно, я не только уцелел, но и преуспел. За службу во время испанского похода я был вознагражден ежегодным денежным содержанием и получил в дар домик на краю королевского квартала. Юный гонец топтавшийся у порога, дал мне также понять, что не хотел бы входить в дом. Причиной этому, решил я, служил всем известный факт, что я делил свое жилье с чужеземцем довольно зловещего облика. Благодаря смуглой сарацинской коже, ироничным манерам и хромой истребенной ноге, Озрик внушал опасения правительственным канцеляристам и служил для них постоянным предметом застольных сплетен. Когда-то этот человек был рабом. Мой отец купил его, когда я только-только появился на свет. Теперь же он был моим другом и доверенным компаньоном. Я вернулся в дом, надел на глаз неизменную повязку и взял тяжелый плащ, достававший мне до самых щиколоток. В этот поздний час жаровни в канцеляриях наверняка должны были догореть и погаснуть, а ее помещения славились своими сквозняками». Затем я отправился вслед за гонцом по дорожкам крест-накрест, пересекавшим королевский квартал Ахина. Идти в сумерках приходилось с опаской, так как повсюду кипела непрерывная стройка. Тут и там, без особого порядка, были навалены кучи песка, кирпичей и тесаного камня. Каждый вечер возникали временные мастерские и склады, вынуждая прохожих искать обход. Знакомая дорожка вдруг оказывалась перегорожена лесами или барьером перед свежевыротой канавой под фундамент для нового здания, все время, сколько я знал Карла, король энергично подгонял здесь, на севере, строительство своей новой столицы и не стоял за расходами, стремясь сделать так, чтобы его обиталище стало не хуже Рима. Уже были закончены сокровищница, суд и казармы гарнизона, а вот высоченный зал совета, рассчитанный на места для 400 человек, все еще являл собой пустую коробку — да и самое любимое детище Карла, королевская капелла, еще не была готова для торжественного освещения. Для нее были заготовлены колокола, мраморные колонны и рельефная бронзовая двустворчатая дверь, отлитая здесь же и изрядно обогатившая владельца литейной мастерской. Но до завершения капеллы было пока далеко. Целой армии ремесленников предстояло трудиться еще не один месяц, чтобы вмуровать в цемент яркие мозаики, которые должны были потрясать молящихся. По пути в канцелярию мы почти никого не встретили, кроме разве что нескольких человек, спешивших в базилику к начавшейся уже службе. Оттуда доносились слова псалма, в проникновенном исполнении большого хора долетал легкий запах курящегося ладана. Я ускорил шаги и постарался держаться в тени, не желая, чтобы кто-то заметил, что я не был на службе. Карл с каждым годом становился все более набожным и того же самого ожидал от своих приближенных. Те, кто вроде меня был не тверд в вере или вовсе не имел ее, должны были соблюдать хотя бы внешнюю видимость религиозности, дабы не навлечь на себя королевскую немилость. У входа в канцелярию мой провожатый все же набрался смелости и сообщил, что хотел бы посетить службу, пока она не завершилась, и что меня, как я и предполагал, пожелал увидеть Алкуин Йоркский. Я заверил своего спутника, что отлично знаю, где находится кабинет Алкуина, Склонив голову в признательном поклоне, юноша умчался прочь, а я отправился, куда было велено. С Алкуином Йоркским я познакомился тринадцать лет назад, в тот самый день, когда наивным юнцом со стертыми ногами и в сопровождении хромого раба пешком явился Вахин. Алкуин был священнослужителем, ученым и учителем королевской семьи, а также советником короля по самым деликатным государственным вопросам. Хорошо и давно зная этого человека, я нисколько не сомневался в том, что сейчас он стоит на коленях в первом ряду молящихся, и мне нет никакого смысла дожидаться его, болтаясь по пустым промозглым коридорам, поэтому я решительно направился к его кабинету, втайне сожалея, что король Офу не видит моей самоуверенности, и, не дав себе труда постучать, распахнул дверь и смело вошел в комнату. Этот кабинет больше походил на келью монаха, нежели на рабочее место сановника. На чисто белой оштукатуренной стене висел простой деревянный крест, а прямо напротив него располагался большой стол, тоже деревянный, с неудобным на вид деревянным же табуретом, сидевший на нем, подняв глаза от работы, неизменно упирался взглядом в распятие. Никакой другой мебели в комнате не было, если не считать полок, выстроившихся вдоль двух оставшихся стен. На столе стоял железный подсвечник с тремя свечами из дорогого пчелиного воска. Ради экономии в нем горела лишь одна свеча, освещавшая лист пергамента, перо и чернильницу. Судя по всему, Алкуин работал допоздна и покинул кабинет лишь для участия в службе. Скоро он должен был вернуться. Я закрыл за собой дверь и решительно подавил желание полюбопытствовать, что писал Алкуин. Вместо этого я подошел к полкам и взял в руки предмет, сразу привлекший мое внимание. Здесь, в этой аскетической обстановке, он выглядел совершенно неуместно. Это был огромный, почти в добрый ярд, рог для питья. По форме он очень походил на те рога, которые использовали на королевских пирах. Однако они были в половину меньше того, что я держал в руках, и делались из стекла или из коровьих рогов. Я подошел с ним поближе к свече, и попытался понять, из чего же он сделан. Темная поверхность рога была отполирована до глянцевого блеска, а вокруг его открытого конца шел широкий серебряный обод. Я заглянул внутрь, сколько же жидкости могло бы туда вместиться. Из сосуда отчетливо пахло элем. В этот момент я услышал, что кто-то шаркающей походкой идет по каменному полу коридора. Поспешно положив огромный рог на место, я обернулся, и в тот же миг хозяин кабинета открыл дверь и вошел в комнату. Как обычно, Алкуин, казалось, не замечал вечернего холода, а одет он был лишь в простую темно-коричневую рясу и сандалии на босу ногу. Этому сухопарому чуть выше среднего роста человеку было уже под пятьдесят. Волосы его изрядно поредели и отступили назад, что лишь подчеркивало его высокий мудрый лоб и вытянутое умное лицо. Бледность и чуть заметные веснушки выдавали его северное происхождение, а серые глаза сохраняли острую проницательность, которую я запомнил по предыдущим беседам. Мне показалось, что он выглядел усталым, видимо, очень много работал. — Зигвульф, благодарю, что сразу откликнулся на мой призыв, — начал Алкуин. Вероятно, то, что я так бесцеремонно вошел в его кабинет, этого человека нисколько не беспокоило. Он не предложил мне снять плащ, из чего я заключил, что разговор будет непродолжительным. «Полагаю, ты слышал о дарах от халифа Харуна?» — сказал сановник. У него была своя довольно необычная манера разговора. Он тщательно подбирал слова и употреблял их так точно, будто читал лекцию. Я внимательно слушал его. Алкуин имел заслуженную репутацию человека, не любящего ходить вокруг да около, а меня занимала причина, по которой он мог в столь поздний час вызвать меня к себе. «Мне рассказывали о рыцаре-хранителе времени», — ответил я. Больше всего разговора ходило об одном из здоров механических часах. Каждый час из крохотной беседки появлялась фигурка рыцаря в доспехах, ронявшая металлический шарик на металлическое блюдо. Никто и никогда прежде не видал такой искусной и хитроумной работы — — Будем надеяться, что рыцарь не заржавеет. У нас нет мастера, который мог бы починить его, — сухо заметил Алкуин. В том, что Карлу привезли подарки от чужеземного властелина, не было ничего необычного. Во дворце вели постоянный учет самых различных предметов и оценивали их стоимость драгоценных камней, монет, оружия и доспехов с ювелирной отделкой, мехов, предметов из резной кости, свертков дорогих тканей и тому подобного. Кое-что отбирали для того, чтобы держать на виду, но большинство подарков хранили в королевской сокровищнице, здание без окон, со стенами в три фута толщиной, примыкавшим ко все еще недостроенной палате совета. — Что тебе известно об этом халифе? — спросил Алкуин. — Лишь то же самое, что и всем, — осторожно ответил я. — Столица у него в городе под названием Багдад. Это очень далеко отсюда, за Иерусалимом и Святой Землей. Он живет там в богатстве и несравненной роскоши, что подтверждается великой ценностью его даров. Мой собеседник строго взглянул на меня, как будто осуждал за неосведомленность. Харун Ар Рашид один из трех могущественнейших властелинов мира. Он произнес это так, будто делал внушение ленивому, но не безнадежному ученику. Двое других это Константинопольский император и, конечно, наш Карл. Среди многочисленных титулов и званий Харуна самый почетный повелитель правоверных. Он называет себя верховным правителем всех сарацин». «Насколько мне известно, на такой же титул претендует и эмир Кордовы», — пробормотал я. «Рано в плече я заработал во время неудачного похода армии Карла в Испанию» для поддержки мятежников, восставших против этого самого эмира. Я припоминал, что бунтовщики, тоже сарацины, просили помощи не только у Карла, но и в лежавшем вдали Багдаде. Ты прав, эмир Кордовы отказался признать верховенство халифа. Не стану отягощать тебя подробностями, но предки Харуна, захватив власть в халифате, истребили всех родственников эмира, до каких сумели дотянуться». Единственный уцелевший сбежал в Испанию и основал там собственное независимое государство. «Обе династии люто ненавидят друг дружку», — рассказал Алкуин, и я, наконец, понял, куда он клонит. «Получается, что Харун посылает Карлу дорогие дары в знак признания его власти и демонстрации дружеского расположения», — воскликнул я. Сановник поощрил меня чуть заметной улыбкой — Зигвульф, я рад, что тебе не потребовалось много времени, чтобы понять, что к чему. Мой друг Озрик как-то сказал, что у сарацин есть пословица. — Враг моего врага, мой друг. В мыслях моих закопошился червь сомнения. Не мог ли неожиданный вызов Калкуину быть как-то связан с Озриком? Однако следующая реплика хозяина кабинета не прояснила ровным счетом ничего. Обычаи и вежливость требуют, чтобы Карл в ответ на щедрость Харуна вознаградил его столь же ценными и редкими дарами. Король уже спрашивал моего мнения по этому поводу. — Непростая задача, — равнодушно заметил я. Алкуин бросил на меня острый взгляд. Возможно, он принял мои слова за насмешку. — Халифу не пошлешь связку клинков? — повысил он голос. Франкские оружейники славились качеством своих изделий, и клинки для мечей всегда входили в число тех подарков, которые Карл посылал другим правителям. Алкуин тем временем вернулся к своему обычному спокойному тону. Халиф, несомненно, знает о зверинце Карла. Иначе зачем бы он прислал его величеству среди других даров слона? Я даже ахнул. В королевском зверинце имелись волки, медведи, леопарды, павлины, рыси и даже пантера, присланные Басилевсом, императором Константинополя. А если к ним прибавится еще и слон, мысль о том, что к ним может присоединиться этот диковинный зверь, взбудоражила меня неожиданно сильно. Собеседник не без удовольствия наблюдал за моим волнением. К сожалению, животное не выдержало путешествия, — добавил он. Мое воображение разыгралось еще пуще. Я немало слышал о слонах, да и кто о них не слышал. О них говорилось во многих легендах, повествующих о сказочном Востоке, а от церкви священник, бывший моим учителем в далеком детстве, рассказывал о том, как в древности римляне обучали их для войны. Но, насколько мне было известно, в Европе уже много веков не видели ни одного слона. Они были поистине мифическими зверями. «Но умер этот слон очень не кстати, продолжал Алкуин. «Особый был зверь. Шкура у него была светлая, почти белая. И толковалось это как знак великого уважения халифа к Карлу. Судя по всему, белый в Багдаде — это королевский цвет. Во внутренний город там допускают только в белых одеждах». чего же умер слон?» — спросил я. «Это тебе придется спросить у того, кто возглавлял посольство из Багдада» он полон сожаления о случившемся. Будь я повнимательнее, эти слова Алкуина заставили бы меня насторожиться и подготовиться к дальнейшему, но слишком уж глубоко я погрузился в размышления о слоне, который мог бы поселиться в Ахене, чтобы сразу понять, что последует дальше. Сановник же не стал заканчивать свою мысль. «Я познакомлю тебя с ним в другой раз», — сказал он только, — «он тебе понравится» очень воспитанный и обходительный человек. Он Родонит, и зовут его авраам Родонит? Повторил я, все еще не понимая, куда гнет мой собеседник. Родониты исповедуют иудейскую веру. Я уловил в его голосе нотку неодобрения. Большую часть жизни они проводят в дороге, странствуя с одного рынка на другой, и торгуют, торгуют, всегда торгуют». Сеть знакомств и содружеств, сплетенное ими, простирается от Испании до Индии. Я неохотно отрешился от мечты увидеть слона и попытался сосредоточиться на словах Халкуина. Если город или поселение процветают на торговле, можно не сомневаться, что там имеются родониты, хоть одна или две семьи, — продолжил он. Нам известно, что во владениях Карла они покровительствуют торговому пути Роне, и что в городах вдоль реки обитает несколько их семейств. Но где и как их можно встретить, никто не знает. Эти люди держатся скрытно. Говорят, что они опознают друг дружку по тайным знакам. Он немного помолчал, а потом заговорил снова. Наш король решил, что негоже уступать халифу Харуну в щедрости, и что нужно отправить в Багдад животных, которые будут не менее редкими и диковинными, нежели почти что белый слон. До сих пор слова Алкуина лишь удивляли и заинтриговывали, но теперь он просто ошеломил меня. Зигвольф, король лично приказал, чтобы наше посольство в Багдад возглавил ты. Я настолько не ожидал ничего подобного, что на некоторое время утратил дар речи. «И каких же зверей? Я должен буду отвезти!» — хрипло выдавил я. Алкуин ответил с улыбкой, полной ядовитой иронии. «А вот об этом Карл расскажет тебе самолично. Он, несомненно, уже покинул капеллу и вернулся в свои покои, а тебя он ожидает увидеть безотлагательно». Беседа закончилась. Все еще огорошенный, я неуверенно побрел к двери и опомнился уже в коридоре. И лишь закрывая за собой дверь, я осознал, что когда я спросил о том, каких животных нужно будет везти в Багдад, сановник мельком бросил взгляд на огромный рог в серебряной оправе.